Глава 3. Послеоперационный консилиум. Военный госпиталь Перси. 6.37 по скорой, ответил хирург на вопрос главного врача госпиталя. Дальше. Хирург продолжил, вводя в курс сегодняшнего беспокойного утра интернов, сидящих в обширном застеклённом помещении вокруг стола, который занимал почти всё пространство. Он перешёл к подробностям. Огнестрельное ранение в лицо Вливание физраствора и более утоляющей сыворотки. В пути интубации силами бригады скорой. Жизненные функции удалось стабилизировать, когда её поместили в противошоковую палату. Затем мы отследили объём поражения при помощи компьютерной томографии. Иммуногистохимические исследования не делали, при наличии дроби это было бы безумием. А где у неё дробь? Да практически везде. В языке, в подбородке, в челюсти, в волбу и правой щеке, которая почти целиком разворочена выстрелом. Щеку мы пришили, хорошо поработали, но у больной навсегда останется полукруглый рубец с диаметром 20 сантиметров. «Давненько у нас не бывало таких захватывающих междисциплинарных операций», — подытожил главврач. «Перейдем к подробностям. Череп». При помощи пульта хирург включил прикреплённый к стене экран и продолжил отчёт, иллюстрируя его рентгеновскими снимками и сканами компьютерной томографии. Череп не повреждён, но справа частично обгорела кожа в волосистой части головы, и я понятия не имею, будут ли там расти волосы и как. В любом случае, перед операцией мы всё побрили, так что скоро узнаем. Ухо и слуховой проход Серьёзно раздражена барабанная перепонка. Возможно, временная гипоакузия, но не обязательно. А что с глазом? Субконъюнктивальное кровотечение прекращённое. На несколько недель обеспечена гематома в периорбитальной области. Просто наполненный кровью страшный глаз, однако ничего тревожащего по части зрения. Нос сломан, прооперирован. Челюсть Перелом восходящей ветви правой стороны нижней челюсти. Нам пришлось привинтить три стальные пластины. Заговорит она не скоро. В течение восьми или десяти дней питание через зонд, затем три недели протертая пища и желированная вода. Похоже, она была на волоске. Да, на пять сантиметров левее, и ей бы снесло все лицо. Но и теперь зрелище будет не из приятных. Кроме 60 швов, которые мы наложили, чтобы прикрепить щёку на место, свой след оставит каждая дробинка. Но как бы то ни было с хирургической точки зрения, работа отличная. Теперь взгляды всех присутствующих обратились к психиатру. Это отвлечёт вас от ваших солдат, Мельхиор, пошутил главврач. Не совсем, холодно парировал специалист. Раненый в ходе операции боевой полицейский Она ничем не отличается от моих солдат. Если никто не возражает, мне бы хотелось курировать этого пациента. Мельхёр 4 дня назад вернулся из командировки в долину иракского Евфрата, где сопровождал французские отряды группы Ваграм и приступил к работе в военном госпитале Перси, где, пытаясь адаптироваться, изнывал от скуки у себя в кабинете. Случайной Нойе Миша Стен пробудил его от спячки. Возвышаясь над собравшимися на целую голову, увенчанную зачёсанной назад седой шевелюрой, и с высоты своего шестого десятка, он заговорил с присущей ему уверенностью. Я готов заняться ею незамедлительно, параллельно с послеоперационным уходом и реабилитацией. Чем раньше я начну разговаривать с ней, тем успешнее удастся определить психические нарушения. А в данном случае, в одном человеке у меня несколько пациентов. блик, который рискует никогда не вернуться на службу, женщина, которую пугает мысль о том, что она перестала быть привлекательной, взрослый человек, которому предстоит обнаружить лицо незнакомки и жить с ним, и девочка, которая наверняка умирает от страха. Прежде чем пытаться заняться восстановлением, её придётся подготовить, но только не лгать ей. Когда я смогу её увидеть, После компьютерной томографии глазного дна, необходимой для того, чтобы исключить присутствие остаточного инородного тела и восстановления челюстно-лицевой зоны, если вы хотите, чтобы она отвечала вам, заверил его хирург. Мне не нужно, чтобы она говорила со мной. У меня и так есть, что ей сказать, закончил разговор Мельхиор, захлопнув блокнот.